Глава четвертая. Калушанские высоты. Первые сведения пришли только после обеда, когда в Благовещенск с того берега пароходом с Унгари привезли тяжелораненых и убитых казаков Амурского полка. Среди убитых офицеров оказался сотник волков, а среди раненых – командир пятой сотни Исаул Плотников. Василий Иванович рассказал о последних событиях, начиная со вчерашней переправы через Амур. Около его постели, в больнице Красного Креста, после того, как Бутягин оказал Есаулу медицинскую помощь, собралось множество народа. На почетном месте, сидя на кровати больного, оказалась жена Плотникова Августа Николаевна, нервно вцепившаяся в его руку. Остальной народ расположился вокруг. Начал Василий Иванович с того, что многим было уже известно. Но никто не перебивал рассказчика, внимательно слушая. «Я же ждал, когда офицер приступит к повествованию о сегодняшних событиях. Встрепенулся только когда услышал, что при прохождении к Сахаляну через Маньчжурскую пать в четвертой сотне, где служил Ромка и остальные браты, были ранены ее командир сотник Вандаловский и пятеро казаков». Попросил уточнить, кто ранен, беспокоясь за своих. Слава богу, все ранены были легко и остались в строю. Братов среди них не было. Наконец-то Исаул приступил к рассказу о сегодняшнем бое. По приказу генерала Грибского, войска Благовещенского отряда должны были преследовать отступающего к Кайгуню неприятеля, стараясь отрезать его от дороги на Цицикар. Эту миссию возложили на казаков под командованием полковника Печенкина, которым было вменено выступить в пять утра правее почтовой дороги на Айгунь, охватить левый фланг неприятеля и попытаться выйти ему в тыл. Основной ударный кулак в центре и на правом фланге составили переправившиеся войска генерала Александрова. Отряд Суботича переместился в резерв. Начало боя прошло по разработанному плану. Авангард отряда Печенкина быстро дошел до деревни или по-китайски «Манзы» Гакезы и занял ее без единого выстрела, так как селение было покинуто и жителями, и войсками. Но лишь казаки миновали рощу, окружавшую это поселение, как попали под обстрел противника, который занял оборонительные позиции у следующего селения Чихезы, расположенного в верстах в трех. Пока дожидались подхода основных сил отряда, Плотников, командовавший авангардом, отправил разъезды на разведку вражеских позиций. Вскоре те вернулись и сообщили, что китайцы оставили без боя и деревню Чихизу, но дальше за ней не широкая речка и роща, в которой засели китайцы. Мост через водную преграду наличествует, но узкий, и по нему только один всадник может проехать или два стрелка в ряд пройти. Какова глубина реки, и есть ли броды через нее, выяснить не удалось. Китайцы начали интенсивный обстрел казаков-разведчиков. В общем, форсировали эту речку почти два часа. Стрелки 14-го и Сретенского полков отличились. Правда, и досталось им изрядно. Речка-то шириной курицы перелетит, но глубокая. Хорошо, артиллерия наша солдатиков удачно поддержала, да китайцы, стрелки кривоглазы и криворукие. Иначе потерь было бы куда больше. Плотников устало замолчал, а в Николаевна аккуратно промокнула платком под солба мужа. — Василий Иванович, может, вы лучше отдохнёте? — обратился к Исаулу Бутягин. — Всё нормально, доктор. Языком болтать, не шашкой махать. Офицер улыбнулся и продолжил. Выбили стрелки китайцев с их позиций, и те отступили к горам уманзы Калушань. Современный Цялуньшан. И вот здесь нас ожидал неприятный сюрприз. Представляете, китайцы на этих возвышенностях организовали три яруса ложементов и окопов. Один у подножья, потом на середине склонов, и последний по гребню возвышенностей. «Нихрена себе! Эшелонированная оборона из окопов?» Ошеломленно подумал я, продолжая краем уха слушать рассказ сотника. «Вот это дают, китайцы!» «Нет, конечно, эшелонирование войск применяется, бог знает, с каких древних времен, но несколько рядов заранее подготовленных окопов и ложементов — это что-то новое в военном искусстве на данном этапе его развития. Молодцы китайозы!» «Только нам от этого не то что не легче, а как бы наоборот, тяжковато будет, если у них и дальше по дороге на Мергены и Цицикар такие узлы обороны будут». Между тем, есау красочно описывал, как казакам и стрелкам пришлось по открытой местности под убийственным огнем штурмовать Калушанские высоты. По его словам, только через час удалось выбить китайцев с первой линии окопов и заставить их отойти на второй ярус, где у них находились резервы. Казачьи сотни, штурмовавшие левый фланг противника, ходили в атаку три раза, стрелки по центру четыре раза, а на правом фланге пять раз. Однако плотным ружейным огнем сверху вниз и артиллерийским с флангов Китайским войскам удалось сбить наш наступательный порыв. Казаки и стрелки откатились назад, а китайцы в центре сами перешли в контрнаступление. Генералу Грибскому пришлось срочно вводить в бой всю оставшуюся артиллерию из резерва. Под свистящими пулями бойцы Второй Восточно-стрелковой артиллерийской бригады развернули две батареи полевых четырех фунтовок и накрыли метким огнем наступавшие китайские части, заставив их отступить на вторую линию вражеских окопов. Уже второй раз звучит в рассказе Плотникова, что если бы не артиллерия, то ничего бы с атаками не получилось. Опять я мыслями отвлёкся от повествования офицера. Понятно, что артиллерия — бог войны. Только он в Российской империи сейчас какой-то недоразвитый. Или наоборот. Орудий и снарядов к ним явно мало. И это недоразвитость. Но их разнообразие заставляет задуматься. А куда их столько? Глаза в разные стороны расползаются я как-то попытался для себя обзорную справку составить и несколько выпал в осадок. Полевые орудия калибром от 76 до 120-мм, 10 наименований различных производителей и со значительными различиями в конструкции. 152-мм гаубицы имеют 3 модификации, осадные мортиры, 3 калибра и 5 модификаций. И это еще не все. Краем уха я слушал Плотникова, а сам продолжал вспоминать мою эпопею с задумками внести некие распредложения в главное артиллерийское управление. Пять лет назад, на волне воодушевления, что так удачно получилось с пулеметом теперь уже генерал-майора и русского подданного Вильгельма Матсона, я готов был горы свернуть. Хотя в артиллерии мало чего смыслил, но с 82-мм минометом нос и подствольным гранатометом ГП-25 «Костер» был знаком не понаслышке. Приходилось пользоваться, и довольно часто. Вот и захотелось осчастливить отечество ноу-хау в новой области артиллерии. Для начала я провел анализ положения дел с артиллерией в Российской империи, включая производители орудий, снарядов, взрывчатки для них, после которого несколько погрустнел, если мягко сказать. Тем не менее, проект в виде чертежей эскизов миномета, гранатомета, снарядов к ним с описанием возможных тактико-технических характеристик, примерной технологии изготовления и возможной стоимостью Направил четыре года назад на имя начальника ГАУ генерал-лейтенанта Барсова Александра Андреевича. О данном человеке я слышал много хорошего, как о специалисте в области артиллерии. Но пошел пятый год, а по миномету и гранатомету тишина. В архиве военно-учетного комитета своего проекта я не нашел. В архив ГАУ доступа не имею. В Баумской стрелковой школе пару раз Барсова видел но доступа к телу не смог получить. Не та весовая категория. Была мысль обратиться к Николаю и попробовать через него воздействовать на ГАУ, но потом передумал. На примере Матсона убедился, насколько тяжело идет принятие чего-то нового из вооружения в этом времени, даже если государь высказал свое положительное мнение. «Здесь и сейчас нахожусь именно по этой причине, да еще и свои деньги трачу». Миномет и гранатомет финансово точно не потяну. Вернее всего, чуть больше, чем через три с половиной года начнется русско-японская война. Как правило, победу определяют три основные составляющие. Хорошее снабжение, нормальное управление на всех уровнях и моральный дух войск. Если с последним в русской армии все хорошо, то две другие под большим вопросом. Сложившуюся государственную систему в порядок в столь короткий срок не привести, она сгнила сверху донизу. И даже Александру Третьему с его крутым нравом ее не исправить, тем более какого-то его желания не видно. Если вспомнить то, что я знал о Р.Я.В. в своем прошлом будущем мире, это была ненужная России война, в которую ее втравила придворная клика во главе с бездарным царем. Здесь, правда, царь-батюшка более-менее нормальный, но остались те бездарные генералы во главе с Куропаткиным, которые, вернее всего, также проиграют все сухопутные сражения, а такие же адмиралы и все морские. А в тылу, от генерала-адмирала и ниже, включая гражданских подрядчиков, будут воровать все подряд миллионами. Плюс финансирование японцами-англичанами революционного движения. Куда-то меня опять занесло. Снова глобальные вопросы и одним мановением руки разрешить хочу. Только это из области суперфантастики, мрачно подумал я. Что в той войне было светлым пятном? Подвиг варяга в начале войны? Но это, как написал Максим Горький, «Безумству храбрых поем мы песню». Так что хрен с этим замшелым руководством империи. Моя задача сделать так, чтобы все поняли, что и в этом китайском походе, и в той будущей, возможно, позорно проигранной войне есть и будет не одно, а несколько светлых пятен, лучей, так сказать, света в тёмном царстве. И одно из них — это диверсионно-разведывательные действия казаков, вооружённых автоматическим оружием. Может, и миномёты успеем запустить до начала русско-японской войны. С Николаем, пока еще не кровавым, если получится, на эту тему я все-таки поговорю. И про бронепоезда надо не забыть. Пока я находился в глубокой задумчивости, Исаул Плотников в своем повествовании дошел до того момента, как русские войска приступили к штурму ложементов и окопов второго яруса Калушанских высот. Наступление начали после получасовой артиллерийской подготовки. Подошедшие четинцы из резерва Суботича штурмовали правый фланг противника. Сретинцы — центр, а казаки — левый фланг. Во время второй атаки четвертая сотня под командованием сотника Волкова, заменившего на время раненого Вандаловского, попыталась захватить ложементы с китайскими пушками, ведущими фланговый огонь. «При захвате одного из орудий Леонид Петрович и погиб». Он скакал впереди казаков к зарядному ящику, на котором сидел китаец. «Не знаю, что там произошло в действительности. Кто-то говорит, что китаец взорвал сам себя. Но я в это слабо верю», — Плотников усмехнулся. «Вернее всего, в боеприпас попала пуля, что привело к взрыву всего запаса снарядов. От этого взрыва погибли волков и несколько казаков». «Как же теперь Екатерина дионисевна будет?» — всхлипнула Августа Николаевна, прерывая мужа. «Трое детишек-погодков. Младшенькому и года нет». «Не плач, устенько!» Исаул погладил жену по предплечью. «Все под Богом ходим. Мне вот повезло, легко зацепило, а Леонид Петровичу нет. Говорят, его взрывом вместе с конем на пару сожений отбросило. А Екатерине мать с отцом внуков поднять помогут. Да и мы миром поможем. Да, не стало первого и единственного поэта при Амуре. Грустно вытирая платком уголки глаз, произнесла незнакомая мне сестра милосердие и продолжила мелодичным голосом. Небогат наш край преданиями эпопеи вековой. Переполнен он страданиями, тьмой глубокой и нуждой. Я же про себя вспоминал наши отношения с Волковым. Все-таки знакомы были почти девять лет. Дружбы не было, нельзя было даже назвать их приятельскими. Честно говоря, к поэзии я был и остаюсь равнодушным. Те песни, автором которых считаюсь, — чистые плагиаты из будущего, вырывающиеся, как правило, если я перебирал спиртного. Леонид же Петрович к моей славе песенника относился с большой ревностью. Я же его стихов достойно оценить не мог, считая каким то наивными, что ли. В главе всплыло несколько строк, запомнившихся из-за простодушия какой-то невинности и неискушенности. «Могуча матушка Россия, Ей вражье злоба не страшна, ни грозны вороги лихие». Пусть будет дружба всех крепка. Тогда в бою я верю свято. Солдат поддержит казака, казак же выручит солдата. Во время ужасов войны, с пути сметая все преграды, Взаимной выручкой сильны не дрогнут русские отряды. А по-человечески Волкова было жалко. Ещё в большей степени жаль было его жену и детей. Поглядев на Машеньку, которая стояла боком ко мне, как от озноба передёрнул плечами. Может, ну её к ядрёной фене семейную жизнь, а то с моей профессией и родину защищать, есть большая вероятность, что Мария Аркадьевна может получить весточку о моей преждевременной кончине на поле боя. А как-то не хочется её вдовой сделать, а возможных детей сиротами оставлять, подумал я и чуть не плюнул через плечо три раза, ну, чтобы не сглазить. Между тем окружающие продолжали горячо обсуждать смерть Волкова. Он для них всех был близким человеком. Кроме проблемы похорон, кто-то поднял вопрос о том, что необходимо за счет общества объединить и издать одним сборником стихи, рассказы и очерки Леонида Петровича, которые были напечатаны в газетах «Сибирь», «Восточное обозрение», «Амурский край», «Владивосток», в журнале «Природа и охота», в двух небольших сборниках стихов «На Амуре и на Дальнем Востоке». Не участвовали в этом я, супруги Бутягиной и Машенька. Мы были в Благовещенске людьми новыми, пришлыми, с творчеством поэта незнакомыми, ну, может быть, кроме меня. Но мне сказать было нечего. Минут через десять, когда ажиотаж обсуждаемого вопроса спал, Плотников смог продолжить повествование о дальнейших перипетиях боя. Хотя рассказывать было уже практически нечего. Китайцев дружно выбили со второго яруса окопов и лажементов, а потом стрелки на плечах отступающего неприятеля ворвались и в третью линию окопов, заставив центр и правый фланг обороны противника отступить с Калушанских высот. Левый фланг, который атаковали казаки, слаженно последовал за отступающими колоннами китайцев. Но это организованное отступление... Закончилось, когда на гребень высот подняли наши орудия. Огонь с шрапнелью из них заставил броситься китайцев в бегство, а тут и казаки подоспели, перевалив через хребет Калушанской горы. Несколько оставшихся боеспособными подразделений войск принца Цина смогли сдержать атаки казаков и позволили основной массе китайцев отступить к айгоню. Во время этих последних атак Плотников и был ранен. И не он один. Потери были значительны. Кроме Волкова из Амурского казачьего полка погибли еще старший урядник и пять казаков, а вместе с Плотниковым были тяжело ранены три урядника и шесть казаков. раненых никто не считал, потому как они оставались в строю. У стрелков потери были еще больше. Когда народ по окончании рассказа разошелся от кровати раненого, я не удержался и поинтересовался, как вел себя в бою Харунжи Селиверстов. «Ох, Тимофей Васильевич, и не спрашивайте. Вот ведь настоящий сорвиголова. Когда первая атака Калушанских высот закончилась неудачей, генерал Грибский приказал объединить все десять пулеметных расчетов в один отряд — Под командованием Роман Петрович. Исаул улыбнулся и разгладил усы. При втором штурме они шли в центре во главе с ретенцев на том участке, где стояли шесть китайских орудий, и перебили всю прислугу, а также пехотное прикрытие. Говорят, Харунджи селеверстов был впереди всех с пулеметом. Ловко так действовали, как те кубанские пластуны во время войны с турками. Никто даже ранен из них не был. Захватили все шесть орудий, шесть знамён принца Цина, в три раз больше, чем мы двумя сотнями на левом фланге. Так что, думаю, очень скоро на груди Романа Петровича будет такой же заветный для всех офицеров белый крестик, как и у вас. Да и ваши браты, они все были в пулемётных расчётах, точно по знаку отличия Георгия четвёртой, а то и сразу третьей степени получат». Я смотрел на Плотникова и тихо так, ах, удивлялся. То есть, новость действительно была потрясающей. Больше всех меня изумил военный губернатор Преамурия. Додуматься создать штурмовой отряд, вооруженный десятью ручными пулеметами, и направить его на самый важный участок атаки — это что-то с чем-то. А с учётом того, что там ещё и два снайпера с оптикой резвились, то орудийных расчётов, как и их прикрытие, даже минимального шанса выжить не было. «Ай да молодца, Константин Николаевич! Брависсимо! И ребята отличились, и пулемёты вновь отметились. Вот только Ромке втык вставлю, нехрена впереди идти, так как командир должен управлять боем!» Улыбаясь на ширину приклада, подумал я. Только внутренний голос все испортил, напомнив мне, что кто-то сам, как затычка во все дырки, точнее отверстие, лезет впереди всех. «Поэтому сначала бревно из своего глаза убери», громко сказал голос совесть, и, слава богу, заткнулся. Пожелав Василию Ивановичу скорейшего выздоровления, прошел к комнате для медперсонала. Открыв дверь, увидел, что там полный аншлаг. Поэтому, кивнув двум Марием, как бы попрощавшись, закрыл дверь и направился в резиденцию губернатора. По дороге шел и думал, каким образом мне попасть в отряд Павла Карловича. Из того, что уже узнал о нем здесь, Начальником штаба войск Забайкальской области был переведен полгода назад с должности командира 36-го Драгунского Ахтырского полка. В апреле этого года был произведен генерал-майор за отличие, хотя ходили слухи о его каких-то денежных махинациях с полковой кассой, за что и был отправлен в почетную ссылку. Есть любимчики, но по общим отзывам командир хороший, строгий, требовательный, грамотный. Недаром Драгомиров назвал его полководцем военного времени. То, что командовал драгунами, то есть конной пехотой, для меня тоже хорошо. Не должен быть зашоренным на одну конную атаку и рубку всех в капусту. Из прошлого будущего генерал Ренинкамп ассоциировался с успешным конным рейдом во время китайского похода, а также с разгромом армии Самсонова во время Первой мировой войны, причиной которого стало то, что Ренинкампф, как командующий соседней армией, якобы из-за личной неприязни не оказал помощь войскам Самсонова. Но тот это Ренинкампф или нет, со стопроцентной уверенностью я утверждать не могу. Просто не помню. Придя во временно отведенный для меня кабинет в резиденции, сел за стол, положил перед собой чистый лист бумаги, ручку и задумался. «Что делать?» – извечный вопрос не только русской интеллигенции. Часто он возникает перед любым человеком. Ответа на него пока нет, поэтому зададим себе другой вопрос. «Что имеем?» – усмехнулся про себя. «А имеем мы то, что по инициативе Ренинкампфа или Грибского или кого-то другого будет создан конный отряд из казаков, который рванет вперед на Мерген, потом на Цицикарь, И дальше на гирин. Я взял ручку, макнул перо в чернильницу и нарисовал на листке кружок, подписав его отряд. От него стрелку и квадрат «Мерген». От стрелки другую, вниз, и квадрат с подписью «Малый Хинган». После чего опять погрузился в задумчивость. Рейды конницы в тыл противника широко применялись еще в петровские времена, в войнах наполеоновской эпохи, в американской гражданской войне, 35 с хвостиком лет назад. А набег генерала Гурко за Балканы в русско-турецкую в 1877 году изучают в юнкерских и военных училищах. Так что в конном рейде ничего нового нет, но вот по составу и вооружению отряда можно подкинуть пару идей генералу Ренинкампфу. Всех тонкостей похода я не помнил, как и не помнил, каким образом в моей истории этот летучий конный отряд прошел единственную дорогу на Мерген через хребет Малого Хингана. Но без артиллерии и пехоты там делать нечего. А вот за ним, можно сказать, оперативный простор для конницы. Там и тачанки можно применить. Бои под Тяньцзинем где я увидел действия принятых год назад на вооружение новых пулемётов Хайрема Максима, меня несколько разочаровали. Пулемётный расчёт из 10 человек, двуколка для перевозки патронов и пулемёта, причём на ней в походном положении едут трое, плюс пулемётный унтер верхом, а шестеро идут рядом. Для конного рейда такое передвижение точно не подходит. Для пехоты это, возможно, и годится, но только пулемётный унтер-офицер семь номеров расчета и двое ездовых, по моему мнению, ну, очень большой перебор. Если пулеметчик профи, ему нах не нужен пулеметный унтер, два подносчика патронов и воды, дальномерщик, двуколочный, запасной. У капитана Муравского в пулеметной батарее наводчики-пулеметчики все были мастерами своего дела. Команды выполняли раньше, чем офицер их произносил, а унтера передавали. Федерасты, блин. Так, надо уточнить, есть ли среди тех подразделений, которые должны сегодня прибыть с генералом Ренинкамфом, пулеметные батареи с новыми Максимами, а то в уже прибывших войсках была только полубатарея старых, еще на лафетах. Если есть хотя бы одна батарея, то будет восемь тачанок. И это просто здорово. 8 Максимов, 10 мадсонов, да еще батарею шести конных четырех фунтовок. Вот это огневой кулак собирается. Кстати, я только в Благовещенске штук 5 рессорных повозок двуколок видел, пригодных под тачанки. Реквизировать их, конечно, не получится. Если что, выкуплю, подумал я. Но тут же Аба схватила меня за горло и начала душить. Ну ладно. Может быть, войгу не найдем бесплатно? И рано еще делить шкуру неубитого медведя. Есть большая вероятность, что генералы меня, как обычно, пошлют в долгий пеший маршрут. Про Тачанки я лично Александру Третьему почти восемь лет назад рассказывал. А имеем сегодня вот такой пулеметный расчет в десять человек. Ладно, хоть Максимы более-менее похожи на те, которые в моем мире приняли на вооружение в 1910 году». Хоть какой-то прогресс. С этими мыслями я направился к войсковому старшине Сотникову, исполнявшему обязанности дежурного генерала и коменданта благовещенского отряда. У Николая Киприяновича должен был быть перечень всех подразделений, которые сегодня должны были прийти в город под командованием генерала Ренинкампфа. Проходя мимо рабочего кабинета губернатора, замедлил шаг, так как мне послышался из него какой-то тихий металлический скрежет и позвякивание. Потихоньку приблизился к двери и приложил к ней ухо. Тишина. Я олизнул тыльную сторону ладони и поднес ее к замочной скважине. Ощутимо потянуло сквозняком. Тихо сделав пару шагов от двери, я уже не скрываясь проследовал дальше. В кабинете военного губернатора находиться никто не должен. Наружная дверь заперта и опечатана, однако я слышал звуки, и из помещения тянет сквозняком, будто окно открыто. А этого не может быть. С этими мыслями я ускоренным шагом добрался до караульного помещения. «Смирно! Ваш благородие! начал докладывать старший урядник, но я остановил его движением руки. «Урядник, быстро ключ от кабинета губернатора. Двух казаков под окна, вестового к войсковому старшине Сотникову с докладом, что в кабинет генерала Грибского кто-то проник. Сами следуйте за мной. Выполнять, но тихо». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие». Старшие караульные смены оказался смышленым малым, хотя и крупных габаритов. Без лишних вопросов и разговоров вскрыл опечатанный ящик, где на случай пожара хранились ключи от кабинетов резиденции. Выбрал и передал мне нужный. Поднял трёх казаков свободной смены и быстро отдал приказание. Не прошло и минуты, а мы уже выдвинулись навстречу возможным приключениям. «Урядник, дверь в кабинет губернатора на сколько оборотов закрывается?» «Не могу знать, ваше высокоблагородие. Ни разу не закрывал и не открывал». «Хреновато». «Да даже если и на один оборот, всё равно незваный гость может успеть среагировать на отпираемую, а затем и открывающуюся дверь. А вот как он себя дальше поведёт? Большой вопрос. Может и стрелять начать, чего бы совсем не хотелось?» Подумал я и пристально посмотрел на казака. «А здоровый детинушка, ему бы кувалду с одного удара замок бы вышиб. Только кувалды нет» но тело весом под сто кило есть. «Стоп! Слушай меня внимательно!» сказал я, остановившись и остановив за руку казака. «Слухаю, ваш высокоблагородие!» ответил тот, смотря на меня сверху вниз. «Сейчас мы подойдем к кабинету. Я встану у левой створки двери, а ты с разбега постараешься вышибить правую створку. Причем сильно постараешься, «Дверь открывается внутрь. Все понятно?» «А как же ключ?» «Понимаешь, братец, боюсь, за то время, пока мы отпираем да открываем дверь, находящийся там варнак может успеть подготовиться и открыть по нам огонь. Поэтому выламываешь дверь и падаешь на пол». «Ваш благородие! да я этого разбойника в бублик скручу. Даже пикнуть не успеет», — перебил меня казак. «Верю, урядник» но поступим так, как я сказал, и попробуй только на пол не упасть. Тебе все понятно?» «Так точно». «А теперь пошли». К двери уж подкрадывались, ставя ноги так, чтобы не заскрипели полы. Урядник метров за пять до кабинета оставил на полу карабины шашку, а я только шашку, взяв в руку наган. «Хорошо, что шпор нет». На волне адреналина нервно посмеялся я про себя встав у левой створки и прислонив к ней ухо. Из кабинета вновь донесся какой-то тихий металлический скрежет. Я посмотрел на урядника, который, чуть наклонившись вперед, стоял у противоположной стены напротив двери. Я мотнул головой, и казак сорвался с места, как разъяренный кабан. Удар в дверь, треск, и правая створка вместе с казаком падает на пол внутрь кабинета. Несколько ошеломленный таким успехом урядника в ошибании двери с задержкой в секунду и, согнувшись, заскакиваю в кабинет губернатора и тут же отскакиваю влево, чтобы уже поднимающийся с полу урядник не мешал. Краем глаза замечаю, как из угла, где стоял сейф генерала Грибского, к окну метнулась низкорослая фигура. «Стой! Стрелять буду!» — закричал я, пытаясь поймать цельномушку. И тут незваный гость совершил ошибку. Если бы он сохранил ту же скорость и выпрыгнул в окно, насколько я помнил, там была клумба с цветами, да и высота до земли не больше сажений, то вряд ли я смог бы его остановить. Мне хотелось взять его живым, поэтому на поражение стрелять я бы не стал, а дальше у него был шанс от нас уйти. Сейчас же шанса не осталось. Противник резко остановился и вскинул руку с револьвером. «Ну что ж, потанцуем, потанцуем», как сказал один из героев сериала «Спецназ», которого играл Александр Балуев. Из того эпизода хороший клип получился. Итак, поехали. Танцуем. Жалко, места маловато. Дёрнул головой влево, а шаг вправо. Первый выстрел незваного друга. Пуля пролетела довольно-таки далеко. Слегка дёрнул правой кистью, чуть заметное движение правым коленом, шаг влево и вперёд. Второй выстрел, на который я ответил своим, стараясь задеть ему плечо правой руки, в которой он держал револьвер. Мимо. Его выстрел. Оба мимо. А ничего, противник попался. Надо заканчивать этот танец, а то еще немного и в клинч перейдем. Подумал я, делая движение плечами вправо, а еще один шаг влево и вперед. Четвертый выстрел. Движение правой стопы, правой руки, чуть согнул левую ногу, шаг вправо. Пятый выстрел. И тут у незваного гостя не выдержали нервы, и я его прекрасно понял. Ты выстрелил пять раз, чуть ли не в упор, а твой противник продолжает идти в твою сторону и еще наводит на тебя оружие, чтобы ответить огнем. В общем, мой оппонент на внезапной дуэли кинулся к окну и вскочил на подоконник, когда я нажал спусковой крючок. Застыв в проеме окна, как товарищ Саахов, получивший заряд соли в пятую точку, ворог вывалился в окно. Но упал как-то странно. Неужели промахнулся и вместо бедра куда-то в жизненно важный орган попал? Промелькнуло в голове, пока в несколько скачков добрался до окна и выглянул наружу. Мой противник лежал на клумбе с цветами, и голова его была неестественно вывернута. Рядом с трупом стояли посланные сторожить окно двое казаков. «Ваш высокоблагроте, кажись готов!» Шею свернул. Подняв голову, произнес один из них.